25. -е. Величайшим французским математиком второй половины 19 века был Анри Понкаре, профессор Сарбоне с 1881 года до своей смерти. В скобках 1912 год. Никто из математиков этого периода не владел таким количеством дисциплин и не был в состоянии все обогатить. Каждый год он читал лекции по новому предмету. Эти лекции были изданы слушателями, Они охватывают огромную область, теорию потенциала, оптику, электричество, теплопроводность, капиллярность, электромагнетизм, гидродинамику, небесную механику, термодинамику, теорию вероятностей. Каждый из этих курсов по-своему замечателен, а в своей совокупности они содержат мысли, которые принесли плоды в трудах других ученых, но многие из них еще ждут дальнейшей разработки. Страница 251. Сверх того, Пуанкаре написал ряд популярных и полупопулярных книг, которые помогали понять проблемы современной математики. Среди них имеем «Ценность науки» в скобках 1905 год и «Наука и гипотеза» в скобках 1960 год. Сноска 1. Начало первой сноски. Идеалистическая точка зрения, которой Пуанкаре придерживается в этих книгах, была подвергнута критике Лениным в его материализме и эмпириокритицизме в скобках 1908 год. Конец первой сноски. Кроме этих курсов, Пуанкаре опубликовал большое число работ по так называемым автоморфным и фуксовым функциям, по дифференциальным уравнениям, по топологии и по основаниям математики, исследуя с большим мастерством техники и с глубоким пониманием все соответствующие области чистой прикладной математики. Никто из математиков 19-го столетия, быть может за исключением римана не может дать так много нашему поколению. Возможно, что ключ к пониманию трудов Планкаре дают его идеи в небесной механике и в частности в проблеме трех тел квадратная скобка новые методы небесной механики в трех томах 1893 год конец квадратной скобки здесь видно его непосредственное родство с Лапласом и показано, что даже в конце 19 столетия старые проблемы механики относительно строения Вселенной остаются в плодотворном контакте с математикой Именно в связи с этими проблемами Пуанкаре исследовал расходящиеся ряды и построил свою теорию асимптотических разложений, разрабатывал теорию интегральных инвариантов, исследовал устойчивость орбит и форму небесных тел. Его фундаментальные открытия, касающиеся поведения интегральных кривых, дифференциальных уравнений как вблизи особенностей, так и в целом связаны с его работами по небесной механике. То же самое относится к его исследованию, а сущность вероятности – еще одна область, где интересы совпали с интересами Лапласа. Понкаре подобен Эйлеру и Гауссу. Всякий раз, когда мы обращаемся к нему, мы чувствуем обаяние оригинальности. Страница 252. Труты Понкаре существенно повлияли на наше современное представление в области космогонии, топологии, теории вероятностей, теории относительностей.